Глава вторая. В воскресенье, 14 июля, 9:00, как и было запланировано, подполковник Казама вылетел на остров Ио. А помощник Казамы, старший лейтенант Фудзибаяси, отправился в Нару на похороны своего дяди Кудареццо. Сегодняшними сопровождающими Казамы были майор Янаги и несколько младших офицеров и солдат отдельного магически оборудованного батальона. А также с ним было ещё двое попутчиков Жасмин Уильямс и Джеймс Дж. Джей Джонсон. австралийские военные волшебники. Весной этого года они были пойманы с поличным за попытку совершить диверсию, и до вчерашнего дня были заключены в военную тюрьму, не в ту, которая для военнопленных, а в ту, где содержатся вражеские бойцы, не считающиеся военнопленными. Задача Казама была передать этих двоих представителей австралийской армии, которые прибудут на остров Ио. Жасмин Уильямс и Джеймс Джей Джонсон сообщили, что их освобождают Они оба были очень удивлены, но даже не думали подозревать какой-то подвох, поэтому вели себя очень послушно. «Надеюсь, сегодняшняя миссия закончится без происшествий», — подумал Казама, и ещё раз скомандовал своим подчинённым в самолёте, чтобы те смотрели в оба. В другом месте, примерно через 30 минут после вылета Казама, Татсуя с Миюки и Линой сели в автол с Хёга в качестве пилота. Их цель заключалась в обеспечении средств для погони за минами, В частности, они хотели проверить, как продвигается разработка четырёхместного иеракара, способного долететь до северо-западных Гавайских островов. Тацу пока ещё не принял решение лететь ли прямо на иеракаре до острова Мидовей и атолла Пиралун-Гермес. Полный полёт туда и обратно на иеракаре был скорее крайней мерой. Ему казалось безрассудным вступать в бой сразу же после того, как пролетел более 4000 км. Даже идея угона военного корабля американской армии казалась Тацу более реалистичной. Тация вылетела на Мейки-Дзима, обдумывая план, которому, возможно, придётся привлечь третьих лиц. В это же время к острову Ио с запада приближался авианосец, и это судно принадлежало не австралийской армии, это был авианосец британского флота. Примерно за час до прибытия авианосца на остров Ио, небольшой гиперзвуковой транспортный самолёт пошёл на сближение с авианосцем, самолёт тоже принадлежал британской армии, приблизившись, самолёт приземлился на угловой полубе авианосца. К Мейки-Дзиме тоже с запада приближался самолёт, однако это был внутренний рейс. Бизнес-джет, вылетевший из международного аэропорта Фукуока. Этот небольшой реактивный самолёт приземлился на аэродроме Мейки-Дзиму незадолго до прибытия Тацы. Самолёт вертикального взлета с Тацы и Миюки Элины на борту прибыл на Мейки-Дзиму в начале 11-го часа утра. Прибытие состоялось в намеченное время, и о посещении было заранее сообщено, поэтому им не пришлось ждать встречающий автомобиль. Однако встречающий автомобиль повёз их вместо отличающееся от запланированного. Вместо того, чтобы поехать к исследовательским зданиям Восточной части острова, автомобиль поехал к расположенным вдоль западного побережья зданиям, в которых когда-то располагался административный персонал тюрьмы для волшебников. Их привели к бывшему кабинету начальника тюрьмы, и в этом переоборудованном по самому высочайшему стандарту и имеющем роскошнейшую внутреннюю отделку кабинете Тацую ждала её собмыя глава семьи Юцуба. На ней сидела на диване, а позади неё, как обычно, стояла Хаяма. Мьюки невольно обернулась и посмотрела на сопровождавшего её Хёга, но тот лишь едва заметно покачал головой с выражением лица, говорящим: "Я не в курсе. Очевидно, ему тоже не сообщили, что моё приведёт на Мьюкидзимо". В любом случае, удивление тут делу не поможет. Первым делом Тацу решил поприветствовать Маё. Мьюки последовала его примеру. Алина была в растерянности, что ей делать, но в итоге выбрала молчаливый поклон. Майя предложила им присесть, и Татсуя сел справа у конца трехместного дивана. Это было место прямо напротив Майи, сидевшей слева на одном из двух одноместных диванов, стоящих в ряд с противоположной стороны через столик. А рядом с Татсуя на середину дивана села Миюки, а следом за ней на противоположный конец дивана от Татсуя села Лина. «Извините, что так внезапно. Посещение мастерской немного подождёт». Из этих слов было ясно, что Майя прибыла на Миякидзиму не случайно. Изучив расписание Татсуи, она выбрала подходящий момент. Раньше это означало бы, что нужно проявить наивысшую степень бдительности, но нынешний Татсуя не был как-то особо напряжён в такой ситуации. Враг может стать союзником, а союзник — врагом. Понятия изменчивые отношения бывают не только в любовных отношениях между мужчиной и женщиной. Кто вчера был врагом, сегодня станет другом, а кто сегодня был другом, завтра станет врагом. Как Татсуи сказал вчера Ханоки в больнице, семья Юцуба, которую он раньше считал своим врагом, больше не вредило ему. Ничего страшного. Итак, можно ли узнать по какому делу вы прибыли? Конечно. Приехавшие издалека гости уже заждались. Да ну, подумал Тацзе, услышав ответ, и вздохнув, он предположил, что это были не её гости, а гости к нему. И злиш не будет сказать что-то о це не был заранее в курсе ни о каких гостях. Вчера я не могла о них рассказать. Тацзе приключил своё сознание со своих мыслей на голос продолжавши Майи. Не было смысла гадать, кем являются эти посетители. В любом случае, скоро он встретится с ними. Рассудив таким образом, Таца сосредоточила внимание на разговоре с Майей. «Но прежде хочу ещё кое-что уточнить». «Что именно?» «Таца, сан, возможно, мне не стоит об этом спрашивать, но... Чем ты намерен заняться в ближайшее время?» Это был довольно абстрактный вопрос, но Таца это не смутило. «Отправлюсь возвращать Минами». «Ясно. Тебе известно, где сейчас Минами тян?» «Да». Транспортное судно с похищенными нами на борту в данный момент направляется в сторону северо-западных Гавайских островов. И как ты намерен добраться до этого места? Я ещё думаю над этим вопросом. Ясно. Таце-сан. Пассивное лицо Майи изменилось на лицо главы семьи. Подожди два-три дня. Можете ли вы сказать почему? Таце спросил о причинах такого приказа Майи. Когда будут новости, неважно хорошие или плохие, я обязательно их тебе сообщу, ничего не скрывая. Майя не ответила на вопрос Татси, но ну, не только Татси, но и Миюки, и даже Лина поняли, что она что-то задумала. «Понял. Я последую этому приказу». Татси поклонился Майи, выражая своё согласие. Татси вместе с Миюки и Хёга отправился в приёмную, расположенную в том же здании. Их проводником была Цусуми Катона. Она являлась одновременно стражем и невестой Шибаты Кацусига, наследника звания главы семьи Шибата, боковой ветви семьи Юцуба. Лина осталась в вышем кабинете директора, так как Мая сказала ей: "Нам нужно поговорить". Но когда беседа с Маей закончится, Лина снова объединится с остальными. Как он постучала в дверь приёмной, ответили оттуда быстро: "Кацусиги-сан, я привела тацую-сан и Миюки-сан". Если говорить точнее, то с тацуей Миюки ещё было хёга, но к Кацусиги точнее, гости ждали только тацую. Миюки, наследница звания главы семьи Юцуба, нельзя было проигнорировать. Но то, что её гоня был защищён в число пришедших, иночь как высокомерием и безразличием назвать нельзя. Прошёл сюда. Когда Сусига встала, проводил тацу и остальных к дивану, перед стоящим напротив трёхместным диваном стояла женщина со смуглой кожей и специфическими чертами лица, возрастом предположительно 40-45 лет. А позади неё стояла высокая, стройная, красивая женщина с кожей цвета какао, которой на вид было лет 20-25. То женщина, которая выглядела постарше, то отца знала в лицо. Доктор Аша Чандрасахар? Она – ведущая фигура своей страны в области магической инженерии, а также профессор Хайдарабадского университета, расположенного на юге бывшей Центральной Индии, и являющегося центром разработки магии Индоперсийского союза. Именно она является разработчиком магии стратегического класса «Порыв бога Агни». Что здесь делает ВИП Индоперсийского союза? Не показывая внешне свои подозрения, Тация подошёл к Чандрасахар Миюки подошла и встал рядом с ним, а Хёга позади Миюки. «Профессор, это Шиба Татса, а рядом с ним Шиба Миюки». Первым делом Кацусига представил Татсу и Миюки доктора Чандрасыхар и без какой-либо паузы, переведя взгляд на Татсу и Миюки, продолжил. «Татсиакон, Миюки-сан, это профессор Хайдарабадского университета Индоперсийского союза Аша Чандрасыхар. Для меня большая честь встретиться с вами. Меня зовут Шиба Татса». «Я уже слышал ваше известное имя. Я тоже рада нашей встрече. Меня зовут Аша Чандрасыхар». Чандрасыхар протянула руку, Татсу осторожно её пожал. «Меня зовут Шиба Миюки. Приятно познакомиться». «И мне приятно познакомиться». «С такой прекрасной наследницей сама знаменитой семьёй Цуба». Убедившись, что Миюки и Чандрасыхар тоже пожили руки, Кацусига предложила этим троим сесть. Женщина, стоящая позади Чандрасыхар, не сдвинулась с места... даже без объяснения было понятно, что она охрана Чандрасахар. с одного быстрого взгляда на неё Татцу не смог определить, кто она такая, но Чандрасахар сама раскрыла её личность. прировав своё саживание на полпути, Чандрасахар обернулась назад, а Татцу и Мьюки не садились, вежливо ожидая, когда старшие сядут первыми. "я зовут", сказав это, она вернула взгляд на Татцу. "айла Кришна Шастри". она мой телохранитель и фактически нео объявленный публичный волшебник стратегического класса. Так как выучила порыв бога огня в марте этого года. Миюки округлила глаза из-за её дыхания. Меня зовут Шиботацуя. Не поводя бровию Тацуя представился Аиле и слегка поклонился. Аила молча отвесила Тацуе такой же лёгкий поклон. Ухмыльнувшись Чандра Сихар сел на диван, следом за ней Тацуя и Миюки сели на противоположный диван. Кацусига сел на стул сбоку, а Като на стол позади него. Разговор то от Суи Чандра Сихар начался. Позади Майи стоял ожидающий приказов Хайяма, а за спиной Элины не было ни одного союзника. Для неё это было словно она одна и без помощи на поле боя. К тому же её противником была волшебница, известная под псевдонимами «Демоница Дальнего Востока» и «Королева Ночи». Но Элина тоже входила в число сильнейших в мире, будучи волшебником стратегического класса. Однако Майя, по слухам, была пользователем магии, которая превосходила магию стратегического класса в сражении один на один – и от которой невозможно защититься. Сейчас Лина уже понимала, что Майя ей не враг, но в данной ситуации она просто не могла не нервничать. «Ты уже привыкла жить в Японии? Теперь ты в положении немного отличном от зимы прошлого года, не так ли?» Заговорившая с ней Майя первым делом сделала дружелюбное лицо. «Всё в порядке. Мею киитация хорошо ко мне относится». Подбадривая себя мыслями «не бойся» и «не проявляя излишней насторожности», Лина ответила с улыбкой на лице. Я очень благодарна за то, что ты взялась за сопровождение Мэюки-сан. Я тоже очень признательна за то, что вы помогли мне с укрытием. Ясно. Хаяма откуда-то достал чашку и стакан с чаем и поставил их на низкий столик. Чашку перед Майей, а стакан чая со льдом перед Линой. Охлаждённый чёрный чай тебя устроит? Да, спасибо. Лина сразу же присосалась к соломинке, без какого-либо тайного умусла, ей просто хотелось пить от сильного напряжения. На самом деле обычный чёрный чай не входил в список предпочитаемых напитков Лины, но приготовленный Хаямой чай со льдом она могла спокойно пить без молока или сиропа. Не потому что он был не горький, а потому что сейчас ей было всё равно. В таких условиях он, наоборот, казался даже вкусным. А от вкусного напитка немного утихло напряжение, и она расслабилась. Разумеется, это был психологический приём Майи. «Я хочу, чтобы ты продолжила быть сопровождающей Мюки-сан настолько долго, насколько это возможно. Но...» Услышав слова Май, Елина не прыснула чаем, а наоборот сглотнула. К счастью, чай не попал в дыхательные пути, поэтому она не начала кашлять, однако ей потребовалось отдышаться, прежде чем она смогла бы дать ответ. «Мне интересно, что собирается делать Шилдсан в дальнейшем. Вернется в Америку? Или же останется в Японии?» Внезапно перед ней поставили такой трудный выбор, но несмотря на то, что на неё впервые кто-то так довел вопросом, эта тема уже давно беспокоила её саму. Февраля прошлого года Тация сказала, что поможет мне, если я захочу выйти из звёзд. Майя показала удивление, слегка расширив глаза. Частично она притворялась, но частично это также было настоящее удивление. До этого разговора она не слышала об этом. В тот раз я ответила, что не думаю, что захочу покинуть звёзды. Но сейчас ты захотела покинуть их? Я не знаю. Точнее, я в замешательстве и не могу принять решение. Будто для того, чтобы собраться с мыслями, Лина опустила глаза на свои руки, лежащие на коленях. Я не возненавидела штаты. Даже сейчас у меня остаётся патриотическое чувство по отношению к Америке. Но нуждается ли во мне моя родина? Лина вспомнила тот день, когда я пришла из беже штаб-квартиры звёзд, и её голос задрожал. Так её вопросы так просто не решаются. Тебе не нужно спешить с принятием окончательного решения. Майя утешила Лину с внешне добрым, наполненным любовью лицом. Большое спасибо. Если в будущем Шилд-сан захочет натурализоваться в Японии, то я быстро всё устрою. Шилд-сан, будет ли кто-то возражать против того, чтобы ты стала приёмным ребёнком в Японии? Нет. Я практически не встречала своих родителей с момента вступления в армию. И по телефону не разговаривала. И по телефону, и письма мне общались. Лине тоже немного не повезло с семьёй. Вот ты считая её слишком высокие магические характеристики чем-то зловещим, её родственники, как близкие, так и дальние, предпочитали держаться от неё на расстоянии даже ещё до того, как её забрали в армию. А её слишком красивая внешность тоже стала одной из причин тому, что родственные связи лишь уменьшались. Но несмотря на всё это, когда ей было 10 лет, её заметила армия. Почти сразу после этого армия её забрала, и с этого момента родители почти не приезжали, чтобы встретиться с ней, что для родителей было довольно бесчувственным поведением. хотя, возможно, к этому без ведом Алины приложили руку армии правительства. Например, по той причине, что это было частью политики сокрытия личности официально признанного густарственного волшебника стратегического класса. Вот оно что. Извини, что затронула больную тему. Услышав откровение Алины, Майя предположила, насколько непростыми у той были отношения с родителями, поэтому её голос был наполнен сочувствием. Ничего, по этому вопросу уже всё окончательно решено. поэтому никто не будет противиться моему удочерению. Понятно. Как я уже сказала, можешь обратиться по этому поводу в любое время.